Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Часть 2 8 Мне грустно и тоскливо без тебя Я одиночеством себя нарек отныне Быть может, ты способна разорвать уныние, оковы, что измучили меня От доктора я сразу направился в окружную библиотеку по его же совету Хотелось покопаться побольше в подобных случаях в возможности поднять совсем старые материалы, ну и вообще, он затянулся. Приехал я туда ближе к вечеру, и в здании библиотеки было всего несколько человек. Я узнал у некой милой старушки, где мне лучше поискать эти данные. Она как-то похихикала надо мной и направила к полкам с эзотерикой. И пар психологии, короче, стандартные направления. Не знаю, сколько я там простоял, листая подряд почти все. Мимо изредка ходили люди Кто-то объявлял, что библиотека закрывается И ему очень жаль И в этот момент рядом со мной упала книга Я нагнулся, чтобы поднять ее И только сейчас увидел, что практически спиной ко мне все это время Стояла девушка Собственно, она книгу и уронила Я поднял ее И, протягивая книгу девушки, сказал «Вот ваша» и я увидел ее глаза Которые я обожал разглядывать когда-то давно И я знал ее Откуда-то и еще я знал, что безумно любил ее книга, еле выдавила из себя и чуть не заплакал. Это была Лиз, та самая девушка с фотографией, которую я рассматривал на войне. Та самая, на которой я должен был жениться после войны, и та самая, кто была матерью моего ребенка, которого мне так не суждено было увидеть, как и ее саму. Она улыбнулась мне так, что у меня чуть не выпрыгнуло сердце. «Мы знакомы?» — спросила она неуверенно. «Мы с вами где-то встречались?» «Ваше лицо кажется таким... родным?» Она смущенно засмеялась. «А мне тоже кажется, что мы встречались», — ответил я дрогнувшим голосом. И, «И с тех пор я мечтал встретить вас снова». «Вы серьезно? Какой вы интересный?» — заметила она. «И что вы здесь ищете?» — извините за нескромный вопрос. «Ну, ищу...» — я совсем растерялся и даже забыл, где нахожусь. «Ищу разные истории о воспоминаниях прошлой жизни. Мне удалось немного собраться». «Да?» Удивилась она. «И я тоже!» «А вы верите в судьбу?» Вдруг неожиданно для себя спросил я. «Вы верите в любовь с первого взгляда?» «Я не знаю», — честно ответила она. «А вот я думаю, что любовь с первого взгляда — это когда люди встречаются опять, но в новом теле. Просто у них имена другие, тела другие, но любовь прежняя. Они любили друг друга еще в прошлой жизни, и они никогда не упустят своего шанса быть снова вместе, потому что это и есть смысл их жизни. Я ждал встречи с вами очень давно. «Выпалил я». «Правда?» Она смущенно улыбнулась. «Ну, будем тогда знакомы». Девушка протянула руку. «Я Шэрон». «Джейсон!» Выкрикнул я и тут же замешкался. «То есть это... простите, я Том». Шэрон вопросительно посмотрел на меня, сдвинув брови. «Джейсон?» «А вам идет имя Джейсон даже больше, чем Том. Вы знаете, у меня какое-то странное чувство. Какое-то такое будет сейчас все ненастоящее». И она опять улыбнулась. «А не хотите поужинать со мной завтра, скажем так, часов в восемь?» Вдруг спросил у меня Шерон. «Я был бы счастлив. У меня в глазах все зарябило от напряжения. Завтра в 8 заеду за вами». «Неплохо», — сказала Кэт. «Если честно, я испытала такое же странное ощущение, когда первый раз тебя увидела». «Ты, кстати, веришь в любовь с первого взгляда, Том?» «С первого нет, а в любовь в принципе верю». «С первого нет, а в любовь в принципе верю», — передразнила она его. Если веришь, так докажи это. Ты про себя, что ли? Том устал усмехнулся. Поздно, Кэт. Кое-что в этой материальной вселенной бывает поздно и безвозвратно. Да-да, умничай дальше. Для меня это значит поздно. А другим ты давал еще один шанс или даже не один. Это мой выбор. Извини. Ах, извини, тоже мне божок нашелся. А как же твой Марк? Не твое дело, он мой. Тогда успокойся, пожалуйста, я тебе сейчас все объясню. Просто дай мне продолжить. «Дойдем и до тебя, а там посмотрим». «Угу», — пробурчала Кэт. «Давай, давай, дойдем», — сказала она весьма неестественно. «Хорошо», — Том с интересом посмотрел на Кэт, оценивая ее реакцию на происходящее. После библиотеки я вернулся домой. Впервые за долгие годы в этот вечер мне совсем не хотелось пить. Я немного посидел в своем старом ободранном кресле, нервно теребя горлышко от пустой бутылки, и иногда глядя на лампочку в светильнике через нее. Потом поднялся потоптался на месте и снова полез в интернет. «Том, вот, вот к чему такие подробности?» – не выдержала Кэт. Это был важный вечер для меня, потому что... Поэтому я его запомнил особенно. В сети я пытался найти хоть что-нибудь связанное с моей историей. Я уже понял к тому моменту, что тело можно лечить не только традиционным медицинским способом. И более того, то, на что у медицины требуются годы, здесь можно было убрать за пару минут, лишь вспомнив случай, когда тело было повреждено в первый раз и я уже имел тому доказательство в виде отсутствия своей вечной хромоты. Кроме того, Шерон не давала мне покоя. Легкая тряска после встречи у меня так и осталась. Я не знал, как быть с ней, как быть самому в принципе, ведь прошло столько лет с момента нашего расставания. А каково будет ей, когда она поймет, кто я? Или вспомнит, кто я? Что она испытает? Меня очень мучил этот вопрос и пожирал мозг, как вдруг я ясно услышал рядом. «Какого хрена тебе надо?» «Я просто пытаюсь посмотреть телевизор. Отвали!» Прозвучал некий знакомый голос. Я невольно содрогнулся от неожиданности, резко оглянулся, но в комнате никого не было, что повергло меня сразу в сильный шок. Что это было? Меня сразу похолодела спина и взмокли ладони. Как известно, человек больше всего в жизни боится того, что ему непонятно. А голос тем временем продолжал буйствовать. «Или ты уйдешь, женщина, или я тебя сейчас убью!» Орал он. Я лихорадочно перебирал в голове, где я мог слышать этот противный голос. Где-то недавно это было и так же противно, где «Думай, думай!» Мне все же удалось признать этот прекрасный вокал. Это был голос моего соседа, живущего на втором этаже выше. Кажется, его звали «Баз». «Виделись пару раз, ну, тип мерзкий, вонючий, жирный». «И что?» – переспросила Кэт. «Да, и что?» достал сигарету и что я мог подумать кроме того что я слышу его мысли или что я еще хуже могу быть сейчас в его квартире а свое тело как бы оставил здесь как ты здесь где здесь да где угодно но только не в его квартире в этот момент мне было абсолютно плевать на все я был шокирован и что-то там еще поэтому я взял и поднялся к нему что я мог еще делать сочетание адреналина и нереальности дает свои плоды Такое состояние, будто ты уже не ты, а божок, подсказала Кэт. Да, вроде того. Звонок у него не работал, потому что его не было в принципе. Дырка от звонка была, а его не было. Я постучал в дверь. По-моему, там были не рады моему приходу. Послышался грохот, звон посуды. Ну, если это можно назвать посудой. Женский пронзительный визг, потом грузное шарканье, и дверь бешено распахнулась... Волна запаха, где пиво было смешано с чем-то кислым и жареным, ударила мне в лицо, и штукатурка пылью осели на моей слегка взъерошенной голове. В дверном проеме, освещенной ярким светом со спины, как Господь, возникла огромная фигура базы. «Че тебе надо, инвалид?» Вежливо рявкнул он. А я слегка замялся, вдруг осознав всю дурость моего прихода. «Добрый вечер. Кажется, баз, да?» – начал я. «Ну, я прошу прощения, видите ли тут такое дело...» «А вы не говорили пять минут назад такие слова? Или ты уйдешь, женщина, или я тебя сейчас убью?» Решил я сразу перейти к делу, пропустив все необходимые элементы приличия. «Ты что, кретин совсем?» — вежливо спросил меня Бас. «Ты думаешь, что это так смешно, что ты приперся ко мне около полуночи, вытащил меня из моего кресла, оторвал меня от моего пива и ящика, и теперь можешь вот так вот просто спросить меня, не говорил ли я пять минут назад того, что я и сам знаю, что говорил? Ты, мать твою, следишь, что ли, за мной?» Ты меня прослушиваешь, да? Это что, игра в шпионов? Ты думаешь, если ты урод и инвалид, значит тебя никто не тронет? Ты ошибся дверью, и в воздухе внезапно пронеслась кувалда база мгновенно закрыв мне весь обзор и отбросив меня на метр назад. Я отключился. Очнулся я от того, что меня потащили. Точнее, дернули так, что голова едва не отлетела, потому что дергали именно за голову. Все мое тело горело от порезов и ссадин, я наглотался пыли, а движение мое продолжалось все такими же рывками, и было чертовски трудно дышать. Нечто грубое и болезненное сдавливало шею. Наконец мне удалось открыть глаза, и я увидел перед собой натянутую веревку, что опять привело к резкому дерганию меня вперед по улочке, вымощенной серым булыжником. Был 1694 год, поздняя осень. Я знал это, как зная самого себя, хотя сейчас это вопрос спорный. Том последний раз затянулся и бросил очередной окурок в пепельницу, оставив его догорать самостоятельно. Меня, привязанного на веревке, через весь город тащила лошадь, временами разгоняясь до приличной скорости, швыряя в поворотах то влево, то вправо. Я кубарем влетал головой в углы проплывающих мимо домов, рвал кожу, ломал кости, терял сознание, приходил в себя, но вокруг это особо никого не волновало, а даже скорее наоборот. Я знал, куда меня везут, знал еще лучше, чем знаю себя». Я много раз был в том месте и наблюдал за другими, такими же, как я сейчас. Лошадь продолжала тащить, заставляя меня конвульсивно дергаться. На последнем повороте перед выездом на городскую площадь меня занесло далеко, как никогда, и, откатившись, я ударился о грязные ноги некой старухи, что стояла у края той самой булыжной прямой, которая должна была меня вывести к месту казни. На секунду мы остановились, или это была лишь иллюзия, но она длилась вечность. Старуха склонилась надо мной. У нее был длинный нос, покрытый отвратительными пятнами, и темно-синий грязный колпак. «Ну что, голубок?» — продребезжала она осипшим голосом. «Теперь ты не сможешь ничего сделать». «И говорить ничего не будешь. Никогда!» «Кончилось твое время». Она пронзительно захохотала, и я дернулся вновь с такой силой, что вывихнул себе плечо. К моему удивлению, последние несколько метров дороги до площади были битком забиты людьми, Они кидали в меня камни, мусор, плевки летели водопадом и тысячи проклятий. Том вздрогнул. «Что, опять вспомнил?» «Да, как будто сейчас», — ответил Том и сглотнул. Он молча посидел некоторое время, и Кэт решил его не беспокоить на этот раз. «Они все кричали, гореть тебе в аду, тварь!» — продолжал он. А потом мы приехали. Я и подумать себе не мог, что настолько был популярен. Городская площадь вмещала многотысячную толпу людей. Многие хотели присутствовать на этом событии, потому как многие хотели увидеть чудо, о котором ходило столько слухов, а другие мечтали увидеть, как это чудо не произойдет. И в этот день не было ни единого свободного пространства, кроме небольшого пятака в центре всей площади. Это было эшафот. «Жечь его! Четвертовать!» слышались крики. Меня отвязали и потащили за ноги сквозь толпу. Отстукивая головой, я считал количество булыжников От дома старой портнихи Марты До первой ступеньки моей заключительной сцены Какой-то малый легнул меня в ухо носком своего деревянного ботинка И рассек кожу на виске В ухе жалобно засвистело И красно-розовая пелена стала пульсировать в правом глазу Как сигнал тревоги Наконец меня бросили, как мешок, у ног местного палача Который поджидал меня выше фото сложив руки крестом на груди Он был чудовищно силен И огромен Звали его Юрген Я бесконечное множество раз видел, как он работал Будь то топор, кувалда или что-то еще другое На его голове был натянут капюшон Скрывающий лицо практически полностью О, я видел это лицо без маски Юрген был неплохим парнем Если не считать, что был идиотом Умственно отстал он, И его личка отражала этот диагноз во всей своей красе Жидкая броденка, редкие зубы Совершенно детский взгляд И абсолютно дебильная улыбка Всегда Но свою работу он делал замечательно. Возможно, потому что он ее очень любил и не понимал до конца всей суть. Это был не мой день, и надеяться, что именно сегодня он осознает свою суть и суть всего происходящего, я, конечно, не мог. Юрген грубо схватил меня и рывком, подняв в воздух и бросив на свое могучее плечо, стал медленно и грузно подниматься на смертельный пятак под бурные овации и вой обезумевших от вожделения горожан. «Это называется ауто Дафе, сказала Кэт. «Что?» – переспросил Том. «Прилюдное сожжение или казнь человека, обвиняемого в еретичестве». «Серьезно?» – сказал Том с нескрываемой издевкой. «Послушай, я не пытаюсь показать, что умнее тебя», – начала Кэти. «Просто поддержать тебя хочу, как-то отвлечь. Нельзя же быть таким». «Каким? Вот таким? Я, что ли, виновата, что тебя там забодали?» «О твоей вине мы поговорим позже. Я же обещал», – ответил Том. «Ну ты козел», – сказала Кэти. «Хочешь, чтобы я ушла?» Нет, а я уйду, и она бросилась к выходу, схватив куртку. Пошел ты! Дура! Крикнул Том вслед захлопнувшейся двери, и добавил. Несчастный.